Прогрессия было получено, И теперь предстояло написать сценарий и задуматься о многих других компонентах, из которых складывается режиссерский замысел будущего фильма. Сослуживцы рассказываются о том, как забитый, затюканный жизнью экономист Новосельцев, получающий небольшую зарплату и обладающий, как он сам про себя говорит, заурядной внешностью,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 Замкнутая женщина сбрасывает в семкнутой женщине себя защитную маску сухаря, за которой скрывалась нежная, и трепетная душа. Сослуживцы это пьеса о том, что нужно внимательно и пристально вглядываться в человека, постараться увидеть в нем то, чего раньше не замечали, никогда не торопиться с выводами, не судить по внешности, не спешить выносить человеку переговор. Действия пьесы разворачиваются в статистическом учреждении. Мы нарочно выбрали внешние невозрительные заведения, где сотрудники только что подсчитывают и учитывают. Кинематографисты и театральные деятели довольно часто делают местом действия своих сочинений предприятия, где внешняя фактура эффектна. Скажем, судоверь, там создают красивые корабли, или автомобильный завод,